Кир пожал плечами. «Вы не поняли. Тьма, которая нас окружает, не самая страшная. Страшно другое. Через некоторое время она начнет отравлять нас. Мы будем видеть иллюзии, которые для нас будут вполне реальны. А потом, наверное, просто поубиваем друг друга». «Сволочь ты, Кир!» Садясь в огня глядя на языки пламени, Безжизненным взглядом сказал Хохол. Ну нахрена было рассказывать? Передохли бы и ладно. А теперь... Он замолчал. В вестибюле повисла давящая тишина, только потрескивание горящих досок нарушало ее. Кир сидел, обняв привалившуюся к нему ольху. Девушка тихонько вслипала, уткнувшись лбом в обтянутую прохладной кольчугой грудь. Гром нервно вышагивал по краю светового пятна, вглядываясь во тьму. Ему постоянно казалось, что там что-то движется. И именно оно является причиной тьмы и обещанных скифом иллюзий. «Кир, ты можешь видеть сквозь тьму?» Минут через пятнадцать спросил он. Ведун пожал плечами. «Если задействую энергию и войду в Навь, то, наверное, смогу». «Тогда действуй», — попросил Гром. «Не нужно беречь энергию. Какой в ней смысл, если мы станем трупами?» Кир снова пожал плечами, признавая правоту бывшего наемника. «Кстати, Гром, давно хотел тебя спросить, как твое настоящее имя?» Гром немного подумал, но все-таки ответил. «Стоян я! Родители были последователями древней веры, и имя мне дали славянское». «Хорошее имя», — заметил сидящую костра Вадим. «Правильно. Тебе подходит». «А кличку как получил?» — спросил альха «Это отдельный анекдот», — засмеялся Гром. «Я тогда только начинал охранником на оплоте, участвовал в боях без правил, а прозвище получил за то, что после моего удара все падали оглушенными». «Ладно, хватит сентиментальных историй», — неожиданно серьезно произнес Гром. «Скиф, пора заглянуть во тьму!» Кир кивнул и, выпустив из объятий ольху, подсел поближе к Вадиму. «Никуда не уходи», — попросил он. «Я зарядил почти все наши вещи энергией. Пора ей воспользоваться!» Хохол кивнул и послушно замер. Скиф несколько раз быстро вздохнул, словно собирался нырнуть в глубокое озеро, и закрыл глаза. В он вошел почти сразу, используя энергию, залитую в штаны Вадима. Кирб совершенно по-новому взглянул на тьму за порогом вестибюля станции и ничего не увидел, словно черная стена стояла по краю круга, освещенного ярким костром. Он толкнул свой взгляд дальше, словно метатель ядра, и сумел продвинуться на несколько метров, потом еще толчок и еще. Кто-то очень не хотел чтобы ведун видел, что происходит во тьме. И тут Скиф почувствовал нечто чужеродное, то, что было частью тьмы и одновременно ее носителем. Навь помогла не только увидеть его, но и понять. Она стояла в 20 шагах от входа и внимательно смотрела на людей, прячущихся в пуле яркого огня. Ему было больно смотреть на свет, но очень хотелось есть а существа были такими вкусными. Кир чувствовал его присутствие, но не мог понять, как существо выглядит – оно буквально растворялось во тьме. Единственное, что Кир смог разглядеть – это огромный, плоский, словно меч, рог, торчащий из-за твари. Она не боялась людей, еще никогда и никто не мог увидеть ее, вот и сейчас она считала, что находится в полной безопасности. И скоро ее иллюзии поглотят разум этих вкусных людишек. Они убьют друг друга, и когда погаснет костер, оно сможет нормально поесть. Существо было голодно. В последний раз оно ело несколько месяцев назад. Тогда через город шло много вкусных людишек, целый отряд. У них были большие и не менее вкусные животные. Оно было сыто. Но сейчас... Кир потянулся к плечу, на котором висел автомат. Он видел, как его спутники насторожились. Лязгнул затвор, досылая патрон в патроник. Кир прицелился. Он не впервые стрелял из автомата, не выходя из НАВИ. Надо сказать, что это было довольно необычно. Автомат он чувствовал, ощущал каждую его неровность, но не видел его. Все приходилось сделать на ощупь. Кир попытался поудобнее пристроить приклад к плечу и прицелиться по невидимой мушке. Тварь дернулась, она чувствовала угрозу, но пока еще не видела ее. Переводчик огня щелкнул, переведя огонь с коротких на длинные очереди. Ведун вздохнул, унимая сердцебиение, и всадил сразу пол магазина туда, где предположительно располагалось тело противника. Он не видел летящих к цели пуль но видел след, который они оставляли. Рваное клочьями пространство чем-то напоминало следы от пуль в древнем фильме «Матрица». Тварь пошатнулась, удивленно глядя на человека, стоящего возле костра. Она не верила, что он ее видит и может причинить вред. Но боль говорила обратно. Силы оставляли охотника. Он и так ослаб от голода, а теперь... Скиф понял, что попал, но не добил, поэтому он быстро всадил остатки рожка туда, где, по его мнению, была голова с венчающим ее рогом мечом. Тварь рухнула, как подкошенная, боль охватила ее. Хотелось бежать прочь от этого странного человека, но силы уже покидали великого охотника. Скиф отшвырнул опустевший автомат и создал огромный огненный шар размером с детскую голову. Сгусток голубоватого пламени полетел в умирающего охотника. Гром вздрогнул он видел, как в рассеивающуюся тьму летит фаервол, а затем услышал крик, от которого у нее кровь застыла, и сердце на мгновение устало. Потом, нехотя, слабо стукнуло, и снова начало биться. Альха подскочила к оседающему на мраморный пол мужу. Сквозь тон он успел прошептать только одно слово «Добить» и потерял сознание. Последним усилием тварь ударила в него всей своей силой. Тонкий, словно копье от роста тьмы, пробил свет, ударив видуна в грудь, погрузив его в пучину холода и отчаяния. Темнота. Сплошная темнота вокруг. Она была другой, не такой, как тьма за порогом, она была полна жизни. «Человек!» раздался удивленный голос из этой темноты. «Живой!» вторил другой. «Теплый!» По какой-то причине Скифу показалось, что третий голос принадлежал женщине. «Что ты забыл здесь?» снова спросил первый. «Зачем пришел сюда и тревожишь нас?» Скиф не знал, что ответить. «Молчит!» разочарованно произнес второй. «Кто вы?» С трудом спросил видун. Язык не слушался, он был словно чужой. «Пленники?» Грустно произнес третий голос, и Кир уверился на сто процентов, что это была женщина. Слишком мелодично звучал. «Чьи?» — не понял Кир. «Охотника?» — отозвался второй. «И ты скоро станешь таким, как мы. Он высосит твою душу, и ты будешь гнать тьму, чтобы он мог жить». Он мертв, тихо сказал Кир. Я слышал, как он кричал, когда я попал в него. Я слышал, как он бился в вагоне, охваченный пламенем. Мертв? Мертв! Мертв! Кричали десятки голосов вокруг. Охотник не может быть мертв, возразил голос, который первым загрел с видуном. Мы все еще пленники. А если бы тварь сдохла, то темнота бы ушла. Именно в этот момент одинокий луч пронзил тьму, а потом все вокруг залило ярким золотым светом. «Прощай, человек!» – раздался женский голос у мозгу видуна. «Мы обязаны тебе!» А потом все стихло. Кир остался один. Когда он открыл глаза, вокруг было светло. Костер прогорел, он лежал на какой-то куче трепья. «Ты как?» – спросила Альха, сидящая рядом с ним. За эту ночь она сильно изменилась. Вокруг глаза легли темные круги, а лицо осунулось, кожа побледнела, в глазах тревога. «Нормально!» – пытаясь приподняться на локтях, ответил Скиф. «Сколько времени?» «Примерно около одиннадцати. Часы хохла после ночного сумасшествия сдохли окончательно. Что интересного произошло?» «После того, как ты упал и потерял сознание?» Парни рискнули и пошли посмотреть, во что ты стрелял и кидался огненными шарами. Нашли только слегка изогнутый костяной меч, правда без рукояти, и больше ничего. Кир кивнул, хотя должно было остаться больше. Но, как видано было известно, большие огненные шары способны были плавить металл и по логике вещей, наверное, смогли бы превратить в труху кости. А шарик Кир сделал не маленький. «Этот тварь мертва?» — Спросил Альха. Скив кивнул, хотя это отдалось с небольшим головокружением. «Это да, но сколько еще таких бродит по Москве, я не знаю. Пора двигаться дальше. Где парни?» «Они на Москве-реке. Еще с утра отправились на разведку. Ищут возможность переправиться». «Идея с плотом оказалась не больно удачной», — произнес Гром, неожиданно появляясь в вестибюле. Материала вокруг почти нет, а плод должен выдержать почти тонну груза. Кир нехотя поднялся на ноги, а живот предупреждающе зарычал, сообщая, что если его не наполнят, то он начнет грызть ребра. Кир потратил на тварь слишком много ресурсов организма, поэтому ощущал голод особенно остро. К сожалению, ничего с этим поделать было нельзя, провизия закончилась еще накануне. Что будем делать? ⁇ спросил он, пытаясь выглядеть уверенно. Мы нашли мост, который разрушен не до конца, сообщил Гром. Видимо, у взрывников что-то не заладилось, и им удалось обрушить всего метров 10 покрытия. При желании пешком перебраться можно, но мы не знаем, как бы с лошадьми. Вторым вопросом остается продовольствие. Желудок Скифа снова заурчал, подтверждая слова Грома. «В Москве еду не найти», — резонно заметил бывший наемник. «Тут сожрали все, что можно было сожрать уже давно. Зверей, похоже, переловили твари, типа нашего вчерашнего гостя. Так что нам нужно либо отступить, пополнить запасы и вернуться, либо идти на пролом, Надеюсь, быстро справиться с задачей, хватать книгу и быстро рвать отсюда когти». Кир нахмурился. Решение было за ним. И если он сделает неправильный выбор, они обречены. Если не восстановить силы, он просто не сможет нормально противостоять тварям, прячущимся от света в московских подвалах. А значит, следующая ночь может стать последней. Неожиданно его взгляд уперся в торговый центр на другой стороне улицы. «Все для активного отдыха и туризм», — гласила чудом сохранившаяся полотняная растяжка. С трудом, сделал несколько шагов, Кир направился в сторону магазина. «Ты куда?» – спросила Ольха, забочно глядя мужу вслед. «Возможно, там уцелели рыболовные снасти. Мы сможем наловить рыбы в Москве-реке!» – не оборачиваясь и ускоряя шаг, крикнул Кир. Гром мгновенно оценил преимущество данного решения и побежал вслед за командиром. В связи с улучшением экологии и полным отсутствием людей в столице и вокруг нее, В реке должно было быть много рыбы, расплодившейся за последние годы. Естественно, магазин был разграблен. Выбитые окна и двери, разбитые стеклянные стены, сорванные со стен стеллажи, под ногами противно хрустит битое стекло, несколько скелетов, валяющихся в коридорах. Почти обычная и мирная картина постапокалипсиса.